«Лондон. В понедельник я продам машину, верну вам долг, куплю себе пару сапог и к черту Академию вместе с ее крышей. Я умываю руки. Больше не скажу ни слова, не стану их уговаривать. Не рассчитывайте на меня. Каждое утро, глядя на свое отражение в зеркале, я чувствую, что предаю доверие Эдрина. Настаивать бесполезное своего мнения не изменю. Мне давно следовало послать вас подальше». Если вздумаете подталкивать их, я все расскажу, хотя почти ничего о вас не знаю. «Вы разговариваете сами с собой, Уолтер?» — спросила Елена. «Нет, с чего вы взяли?» «Вы что-то бормотали, губы у вас шевелились». На светофоре зажегся красный свет, Уолтер нажал на тормоз и повернулся к спутнице. «Сегодня вечером мне предстоит важный разговор, вот я и репетировал. Случилось что-то плохое». Нет-нет, не волнуйтесь, совсем наоборот. Вы ничего от меня не скрываете? Если в вашей жизни есть другая женщина, моложе меня я все пойму, просто хочу знать. Уолтер придвинулся ближе. Я ничего от вас не скрываю. Мне бы такое даже в голову не пришло. И я нахожу вас самой соблазнительной женщиной на свете. Сделав неожиданное признание, Уолтер густо покраснел. «Мне очень нравится ваша новая стрижка», — ответила Елена. «Поехали, дорогой. Не то нас сейчас растерзают. Я так рада, что попаду наконец в Букингемский дворец. Думаете, мы увидим королеву?» Что, может быть, никогда не знаешь, в какой момент ее величество выйдет по делам из своих покоев». Сент Моуз, «Мы проспали большую часть дня. Я дёрнул шторы». и перед нашими глазами предстало небо цвета сумерек. Хотелось есть, и я решила отвезти меня в чайный салон неподалеку от гостиницы и заодно показать деревню. Я смотрел на прилепившиеся к холму белые домики и вдруг понял, что хотел бы однажды поселиться в таком же. Неужели я полжизни колесивший по планете, в конце концов осяду в корнольской глуши? Я сожалела размолвки с Мартином. Он наверняка стал бы навещать меня время от времени. Мы бы пили пиво в гавани, предаваясь сладким воспоминаниям». «О чем ты думаешь?» — спросила Кейра. «Ни о чем особенном», — ответил я. Вид у тебя был совершенно отсутствующий, а мы ведь договорились никаких недомолвок». «Будь по-твоему. Я думала о том, чем мы займемся на следующей неделе и потом тоже. У тебя есть идеи?» «Ни одной. У меня есть». Кейра повернулась ко мне и склонила голову на бок. Значит, собралась сказать что-то важное. Кое-кто сообщает важные новости торжественным тоном, а вот Кейра наклоняет голову. «Я хочу объясниться, Сайвери, но ты должен поучаствовать в одном маленьком и вполне невинном обмане». «Какого рода?» «Он должен поверить, что мы добыли в России третий фрагмент». «Зачем? Что это нам даст?» Он, наконец, скажет, где находится тот, что когда-то обнаружили в Амазонии. Но он уверял, что не знает этого. Старина Айвари много чего наговорил, еще больше скрыл. Негоров был отчасти прав, когда утверждал, что Эвери манипулировал нами, как хотел. Если мы заставим его поверить, что у нас теперь три фрагмента, он не устоит перед искушением сложить мозаику. Уверен, Эвери знает больше, чем говорит». Егоров был прав, обвиняя его в том, что он нами манипулирует. «По-моему, в манипулировать ты ему не уступаешь». «Да нет, куда мне до него?» «Но именно поэтому я с удовольствием с ним посчитаюсь». «Одна давай представим, что нам удалось обмануть его, и предположим, что он скажет, где находится четвертый фрагмент, но пятый по-прежнему закопан где-то на плато мань -по Так что звездная карта останется неполной. Так зачем городить огород? Отсутствие одного фрагмента не помешает представить общую картину целиком. Мы практически никогда не находим древние останки в целом виде, но выкопанные кости позволяют реконструировать скелет и представить внешний облик древнего человека. Добавь фрагмент Айвари к нашим двум, и, возможно, поймешь, что означает карта. Нового решения нет. если только ты не скажешь, что хочешь остаться в этой деревушке и посвятить остаток жизни рыбной ловли. Забавная идея. Мы вернулись в гостиницу. Кира позвонила сестре, они довольно долго разговаривали, но о наших приключениях в России не было сказано ни слова. Кира сообщила, что мы в Корнуоле и что она, вероятно, вскоре вернется в Париж. Я спустился в бар выпить пива. Кира присоединилась ко мне час спустя. Я отложил газету и поинтересовался, связалась ли она с Айваре. Он категорически отрицает, что хоть как-то влиял на наши поиски. И разыграл оскорбленную невинность, когда я заявила, что он, похоже, с самого первого дня. С нашей встречи в музее водил меня за нос. Интонация была искренняя, но я не очень верю. Ты сказала, что мы привезли из России третий фрагмент. Кира покивала и залпом допила моё пиво. Он поверил? но ну, во всяком случае, сразу перестал меня отчитывать и заявил, что жаждет нас видеть. Как будешь вести себя при встрече, чтобы он не уличил нас во вранье? Я сказала, что мы спрятали вещи в надежном месте и покажем только после того, как он сообщит нам подробности об амазонском фрагменте. Ну и... Ответил, что у него есть предположение, но он пока не знает, как туда проникнуть. Предложил помочь ему разгадать загадку. Какого рода? Он не захотел сказать по телефону. Значит, приедет сюда? Нет, назначил встречу в Амстердаме через сорок восемь часов. А как мы попадем в Амстердам? Я не жажду возвращаться в Хитру. При попытке пересечь границу мы рискуем угодить за решетку. Знаю, знаю. Я рассказала Айваре о наших проблемах. Он посоветовал добираться до Голландии на пароме. Сказал, что пребывающие из Англии суда проверяют кое-как. А где мы сядем на паром? В Плимуте. Это в полутора часах езды на машине. Но у нас же нет машины. Поедем на автобусе. Тебя что-то смущает? Сколько продлится наше плавание? Двенадцать часов. Этого-то я и боялся. Киря с сокрушённым видом нежно похлопала меня по руке. «В чем дело?» — насторожился я. «Вообще-то в Амстердам ходят не совсем паромы. Вернее, совсем не паромы, а грузовые суда. Почти все берут на борт пассажиров. А нам ведь что паром, что сухогруз — всё едино, правда?» «Была бы верхняя палуба, где смогу 12 часов подыхать от морской болезни». Автобус отходил в семь утра. Хозяин гостинички приготовил нам в дорогу бутерброды. Пообещал Керри, что с наступлением весны приведет в порядок могилу ее отца. Попросил нас приехать снова, заверив, что поселит нас в том же номере, если мы заранее его предупредим. В Плимуте мы отправились в управление порта, где дежурный офицер сообщил, что через час в Амстердам отправится английский сухогруз и указал нам причал номер пять. Капитан запросил с нас 200 фунтов наличными, и повёл по внешнему коридору в кают-компанию. Нам отдали каюту одного из членов экипажа, но я сказал, что предпочитаю палубу, любую, где причиню меньше хлопот. «Как вам будет угодно, но как только мы выйдем в море, станет очень холодно, а идти мы будем часов двадцать, не меньше». Я повернулся к Кире. «Кажется, ты говорила о двенадцати часах?» Капитан расхохотался. На сверхскоростном судне может быть, но такая старая посудина редко идет со скоростью больше двадцати узлов, и то, если ветер благоприятствует. Если вас укачивает, оставайтесь на палубе, только деньтесь потеплее. «Клянусь, я ничего не знала», — сказала Кейра, скрестив пальцы за спиной. Сухогруз отчалил. ла был спокоен, но небо хмурилось, обещая дождь. Кейра целый час оставляла мне компанию А когда совсем замерзла, пошла в каюту. Старпом жалился надо мной и послал лахтиного лейтенанта отнести замерзающему пассажиру дождевик и перчатки. Офицер решил выкурить сигарету и развлечь меня беседой. В команде было 30 человек — офицеры, механики, боцманы, коки и матросы. Лейтенант объяснил, что погрузка — сложнейшая операция, от которой зависит безопасность плавания. В 80-х сухогрузы тонули сотнями, да так быстро, что ни один моряк не успевал спастись. Погибли 650 человек. Гроз ни в коем случае не должен сдвигаться с места, иначе корабль дает крен, заваливается на борт и переворачивается. Именно поэтому специальное устройство в трюмах все время разравнивают зерно. Выдохнув дым, лейтенант добавил, что это не единственная опасность, которая нас подстерегает. если волна будет слишком высокая, вода через люки попадет в трюмы, и корпус расколется пополам. Одним словом, что так, что эдак, потонем и мгновенно. Но сегодня ночью, благословение небесам, ламанш спокоен, так что если не поднимется ветер, нам ничто не грозит. Офицер выкинул окурок за борт и вернулся к работе, оставив меня размышлять о превратностях грозной судьбы. Кейра несколько раз выходила на палубу, умоляя меня пойти в каюту, потом принесла бутерброды и термос с чаем. Есть и отказался, а чаю выпил, чтобы согреться. В полночь она ушла спать, обещав, что к утру я непременно задубею от холода. Я закутался в плащ, свернулся калачиком у мачты, на которой горел сигнальный огонь, и задремал под скрип форштевня. На рассвете Кейра нашла меня на палубе. Я спал, лежа на спине и сложив руки на груди. Я проголодался, но аппетит улетучился, как только я переступил порог камбуза и почувствовал запах рыбы, прогорклого масла и кофе. Меня затошнило, я пулей выскочил на палубу. «Голландское побережье уже недалеко, значит, мучиться осталось недолго», — сообщила Кейра. «Недолго», — оказалось понятием относительным. Лишь четыре часа спустя прозвучал туманный горный и машины замедлили ход. судно входило в гавань Амстердама. Мы сразу же сошли на берег. Таможенный офицер проверил наши паспорта, бегло досмотрел сумки, где лежали купленные в Сент-Моу сувениры, и козырнул, пропуская нас. «Куда направимся?» спросил я у Киры. «Под душ». А потом... Она взглянула на часы. «Мы встречаемся с в 18.00 в кафе». Она вынула из кармана бумажку с адресом «На площади дам». Амстердам. Мы поселились в гранд-отеле Краснопольске, не самом дешевом в городе, зато в 50 метрах от места назначенной встречи. В конце дня Кира отвела меня на центральную площадь, и мы смешались с толпой. Перед входом в музей Мадам Тюссо стояла длинная очередь. Несколько туристов ужинали на террасе Европа-Ба у газовых обогревателей, но аварии среди них не было. и заметил его первым. Он подошел и сел за наш столик у самого окна. «Счастлив вас видеть», — сказал он. «Что за путешествие?» Кейр обдал его холодом, и старый профессор мгновенно понял, что легко не отделается. «Вы сердитесь?» — спросил он насмешливо. «С чего бы это?» Мы чуть не свалились в пропасть. Я едва не утонула в реке. Провела несколько недель в китайской тюрьме, В шикарных условиях, как вы сами понимаете. В нас стреляли в поезде. В России спецназовцы у нас на глазах убили два десятка человек, а нас выдворили из страны. Избавлю вас от описания экстремальных условий, в которых мы путешествовали в последние месяцы. Старые самолеты, машины-развалюхи, тряски автобусы, не говоря уж о тележке с багажом, где меня зажало между двумя «самсонайтами». «Вы гоняли нас по всему свету, а сами преспокойно ждали в своей уютной квартирке, пока мы сделаем грязную работу. Я права?» «Вы принялись морочить мне голову с того дня, когда принимали в своем кабинете в музее? Или это началось позже?» Кейра норвоучительным тоном начала и «Мы уже говорили об этом позавчера по телефону. Вы заблуждаетесь. У меня пока не было возможности все объяснить». Я никогда вами не манипулировал. Более того, я неустанно вас защищал. Решение начать поиски приняли вы сами. Мне не пришлось вас уговаривать, я всего лишь указал на некоторые факты. Что до риска, которому вы оба подверглись, да будет вам известно, это мой ближайший друг заплатил жизнью, чтобы вытащить Эдрин из Китая, а вас из тюрьмы. Какой друг? Его кабинет находился во дворце. «Там, напротив кафе», — печальным голосом ответил Айвери. «По этой самой причине я и попросил вас встретиться со мной именно здесь. Вы действительно привезли из России третий фрагмент». «Услуга за услугу», — бросила Кейра. «Я уже говорила, что покажу вам новый фрагмент, только после того, как вы выложите все, что знаете об амазонском камне. Убеждена вам, известно, где он находится». Так что не пытайтесь отпираться. Он перед вами, вздохнула Эвари. Перестаньте наконец говорить загадками, профессор. Я наигралась до да и вы надеюсь тоже. Не вижу на столе никакого фрагмента. Не валяйте дурака, поднимите глаза и посмотрите прямо перед собой. Наши взгляды обратились на стоявший на другой стороне площади дворец. «Фрагмент в этом здании?» — спросила Кейра. У меня есть все основания так думать, но я не знаю, где именно. Мой покойный друг был его хранителем. Он унес с собой в могилу ключи к загадке, которые помогли бы нам найти камень». «Откуда такая уверенность?» — спросил я. Эйвори нагнулся к стоявшей на полу сумке, откинул клапан, достал толстый том и положил его на стол. Обложка сразу привлекла мое внимание. Это был очень старый учебник астрономии. Я взял книгу и перелистал. Великолепный экземпляр. «Согласен», — кивнул Айваре, — «первое издание». «Подарок друга. Я им очень дорожу. Взгляните на посвящение». Я вернулся к началу и прочел вслух написанную на Форзеце фразу. «Я знаю, эта книга вам понравится». Ибо она не имеет недостатков, и в ней есть все, даже свидетельство нашей дружбы. Ваш верный шахматный партнер Вакерс. Разгадка скрыта в этой фразе. Я уверен, Вакерс хотел мне что-то сказать. Это не пустые слова, но смысла я не улавливаю. Как вам помочь, мы никогда не видели Вакерса, о чем я очень сожалею. «Аккерс очень бы вам понравился. Он был человеком редкостного ума. Эта книга — трактат по астрономии. Вот я и решил, что, возможно, Эдрин что-нибудь сообразит. В ней около шестисот страниц, — заметил я. Так что на изучение уйдут не часы, одни. дни. Нет никакого другого следа. Мы даже не знаем, что искать в книге». «Идите за мной», — сказала Эвери, поднимаясь. Я отведу вас туда, куда никто, ну, почти никто, не имеет доступа. О существовании этого места знали Вакерс, его личный секретарь и я. Вакер знал, что я нашел его тайник, но притворялся, будто ни о чем не догадывается. Думаю, эта деликатность была проявлением дружеских чувств. — Об этом он говорит в посвящении, — спросила Кейра. — Да, — вздохнула Эвери. Ради этого мы здесь и собрались. Он оплатил счет и повел нас через площадь. Кейра шла, не обращая ни малейшего внимания на движение, едва не угодила под трамвай, хотя вожатый отчаянно сигналил. Я едва успел схватить ее за руку. Мы попали в церковь через боковой вход и через величественный центральный неф прошли в трансепт. Я любовался гробницей адмирала Деройтера, и тут в пределе появился мужчина в тёмном костюме. «Спасибо, что согласились встретиться», шепотом произнес Айвори, чтобы не мешать молящимся. «Вы были его единственным другом, и я знаю, что господин Вакерс одобрил бы мое решение. Полагаюсь на вашу сдержанность, если о нашей встрече узнают, у меня могут быть серьезные проблемы». «Ни о чем не беспокойтесь», Айвори дружески похлопал собеседника по плечу. Лаккерс очень вас ценил. Когда он говорил со мной о вас, я чувствовал в его голосе. Как бы это поточнее выразить, дружеское чувство. Да, именно так. Лаккерс одарил вас своей дружбой. Правда, в тоне мужчины прозвучала трогательная искренность. Он вынул из кармана ключ, открыл маленькую дверь в глубине часовни, и мы увидели узкую, спускавшуюся вниз лестницу. Одолев пятьдесят ступеней, мы попали в длинный коридор. «Этот подземный ход тянется под площадью прямо до дворца», — пояснил наш гид. «Света здесь недостаточно, так что не отставайте». Мы шли вперед, слышали шеха собственных шагов, сумрак сгущался, и вскоре стало совсем темно. «Еще пятьдесят шагов, и мы снова выйдем на свет, держитесь ближе к центральному жолобу, чтобы не оступиться. И слишком приятное место, я его терпеть не могу». Мы оказались у второй лестницы. Ступени очень скользкие, держитесь за натянутую вдоль стены веревку. Поднявшись наверх, мы увидели крепкую деревянную дверь с тяжелыми железными засовами. Помощник Вакерса повернул две большие ручки и щелкнул язычок замка. Мы оказались в вестибюле на первом этаже дворца. На белом мраморе пола были выгравированы три огромные карты. Первая изображала западное полушарие, вторая — восточное — Третье, на редкость точное, — звездное небо. Я подошел, чтобы разглядеть поближе. Мне меня еще никогда не было возможности одним махом преодолеть расстояние от Кассиопеи до Андромеды. И прыгать из одной галактики в другую оказалось весьма забавно. Кира кашлянула, призывая меня к порядку. Айвори и наш провожатый смотрели на меня с немым укором. «Сюда», — сказал мужчина в темном костюме. Он открыл еще одну дверь, и мы спустились по лестнице в подвалы дворца. Когда глаза привыкли к полумраку, мы увидели паутину мостиков над водой подземного канала. «Мы под центральным залом, смотрите под ноги. Вода ледяная, глубина мне неизвестна». Он подошел к балке и нажал на крепежные ключи скованного железа. Две доски повернулись, открыв путь к противоположной стене. Только подойдя совсем близко, можно было заметить маленькую, скрытую в камне, невидимую в темноте дверь. Секретарь Вакерса впустил нас в комнату. Зажег свет. Всю обстановку составляли металлический стол и кресла. К стене был прикреплен плоский экран, на столе стоял компьютер. «Больше ничем помочь не могу», — сказал наш провожатый. «Сами видите, ничего особенного тут нет». Кейра включила компьютер, экран зажегся. «Тут защищенный доступ», — доложила Кейра. Эвери вынул из кармана листок и протянул ей. «Попробуйте вот этот пароль. Я украл его, когда мы играли в шахматы у Лакерса дома». Кейра набрала слово, нажала на «ввод» и вошла. «Что дальше?» — спросила она. «Понятия не имею», — ответила Эвери. «Проверьте информацию на жестком диске». Возможно, там найдется нечто, что приведет нас к фрагменту. Жесткий диск пуст, осталась только программа для связи. Этот компьютер был предназначен исключительно для видеоконференций. Над экраном есть маленькая видеокамера. «Быть того не может, вскипела его, ищите. Я уверен, что ключ к загадке где-то тут». «Мне жаль вас огорчать, но там совершенно пусто». Вернитесь к началу и скопируйте посвящение. Я знаю, эта книга вам понравится, ибо она не имеет недостатков, и в ней есть все, даже свидетельство нашей дружбы. Ваш верный шахматный партнер Вакерс. На экране высветилась надпись «В доступе отказано». «Здесь что-то не так», — сказала Кейра. «Сами посмотрите. Диск пуст, но объем наполовину загружен. Значит, есть скрытый файл. «Может, есть другой пароль?» «Ничего не приходит в голову», — пожаловался Айвори. Кера взглянула на старого профессора и набрала на клавиатуре слово Айвари. На экране открылось новое окно. «Думаю, я нашла свидетельство дружбы, о котором он говорил, но нам нужен еще один пароль». «У меня его нет», — вздохнула Айвори. «Ищите, думайте, что вас связывало». У нас было так много общего. Как тут выберешь? Попробуйте шахматы. Снова мимо. Пробуйте еще, — приказала Кейра. Нужно нечто более сложное, что-то, о чем могли бы догадаться лишь выдвое. Авери принялся ходить по комнате за нашими спинами, что-то бормоча себе под нос. Была одна партия, которую мы разыгрывали сотню раз. «Какая партия?» — спросил я. Знаменитый поединок, в котором сошлись два великих игрока XVIII века — Франсуа Андре, Деникан Филидор и Капитан Смит. Думаю, Филидор был величайшим гроссмейстером своего времени. Он написал книгу «Анализ шахматной игры», которая долго считалась хрестоматийной. Попробуйте ввести его имя. Увы, мы снова не получили доступа. «Расскажите мне об этом, Филидоре, попросила Кейра. «До переезда в Англию он играл во Франции в кафе «Ла Режанс», где встречались крупнейшие шахматисты тех лет». Кейра напечатала «Ла Режанс», потом «Кафе де Ла Режанс». Ничего не произошло. «Он был учеником легаля де Кермюра, продолжила Айвари. Кейра вела слово Кермюр на успеха не добилась. Внезапно Айвари вскинул голову. Филидор стал знаменит, победив сирийца Филиппа Стамму. Нет, постойте, настоящая слава пришла к нему, когда он победил на турнире, где играл закрытыми глазами одновременно на трёх досках против трёх противников. Этот подвиг Филидор совершил в шахматном клубе на Сент-Джеймс-стрит в Лондоне. Кира напечатала Сент-Джеймс-стрит «Ничего». «Возможно, мы пошли по ложному пути», «Нам следует обратить внимание на капитана Смита? Или, например, не знаю... Назовите мне даты жизни этого вашего Филидора. «Вряд ли я смогу». Нас с Вакерсом интересовала исключительно его шахматная карьера. «Когда точно состоялась знаменитая игра между капитаном Смитом и его приятелем Филидором? спросил я. «13 марта 1790 года». Кейра ввела последовательность цифр 13031790, и мы онемели от изумления. На экране появилась странная астрономическая карта. Судя по степени точности и ошибкам, я мог датировать ее 17 или 18 веком. «Невероятно!» — воскликнула Эвари. «Гравюра восхитительная!» — согласилась Кейра — но она не указывает местоположение того, что мы ищем». Секретарь Вакерса поднял голову. Это же карта украшает пол вестибюля дворца на первом этаже», сказал он, подходя ближе к экрану. «Они разнятся всего несколькими деталями». «Вы уверены?» — спросил я. «Я ступал по этому полу тысячу раз. Я десять лет был на службе у господина Вакерса. он всегда назначал мне встречи». в кабинете на втором этаже. «Чем это отличается от той?» — спросила Кира. «Рисунки не совсем те же», — ответил он. «Линии между звездами расположены иначе». Меня осенило. «Когда был построен этот дворец?» «Строительство закончилось в 1655-м», — ответил мужчина. Кейра вела в компьютер четыре цифры. Карта на экране начала поворачиваться, откуда-то с потолка донесся глухой шум. «Что у нас над головой?» — поинтересовалась Кейра. «Бургер-зал, большой зал, где находятся мраморные карты», — сообщил наш провожатый. Мы кинулись к двери. Голландец призвал нас быть внимательней. Лабиринт из балок находился в нескольких сантиметрах над подземным каналом. Пяти минутами позже мы оказались в вестибюле дворца. Кейра подбежала к выгравированной на полу карте с изображением небесного свода, медленно поворачивавшейся против часовой стрелки. Совершив полоборота, она остановилась. Внезапно центральная часть приподнялась на несколько сантиметров. Кейра просунула ладонь в образовавшуюся щель и вытащила третий фрагмент, точно такой же, как два предыдущих. На ее лице отразились восторг и торжество победителя. «Умоляю вас, давайте приведем все в порядок. Если завтра, когда дворец откроется, вестибюль обнаружит в подобном состоянии, это будет иметь для меня трагические последствия», — воскликнул голландец. Не успел наш провожатый договорить, как крышка тайника опустилась, карта повернулась по часовой стрелке и встала на место. «Итак, где же четвертый, привезенный вами из России фрагмент?» — поинтересовался Айвори. Мы с Кейрой обменялись смущенными взглядами. «Не хочу портить всем удовольствие», — вмешался в разговор мужчина в темном костюме. «Но он был бы очень признателен, если бы обсудили все это за пределами дворца. Я должен еще закрыть кабинет господина Вакерса. Скоро начнется обход охранников, так что вам пора». Айвери взял Кейру за руку. «Он прав, идемте, у нас для разговоров вся ночь впереди». Мы вернулись в гостиницу, и Авери пригласил нас в свой номер. «Вы мне солгали, так ведь?» — спросил он, закрывая дверь. «Ради всего святого, не держите меня за дурака!» Я заметил смущение на ваших лицах. «Вам не удалось отыскать четвертый фрагмент в России?» «Не удалось, вы правы», — просердился я. «Мы знали, где он, оставалось протянуть руку и взять его». Но никто не счел нужным предупредить, что нас там ждет. А вы постереглись объяснить, насколько опасны люди, идущие по нашим следам. Вы послали нас на охоту за фрагментами, и нас едва не убили, так что не ждите извинений. Вы оба совершенно безответственные люди. Вы вынудили меня сделать ход, который следовало оставить на самый крайний случай». Неужели вы думаете, что наша сегодняшняя встреча пройдет незамеченной? Компьютер, в который мы влезли, часть сложной, хорошо защищенной сети. В этот самый момент десятки программистов уже предупредили вышестоящих начальников своих отделений, что терминал Вакерса сам собой включился среди ночи, и вряд ли кто-нибудь из этих людей поверит, что это сделал его призрак. «Да кто они такие, те люди, Черт бы их всех побрал!» выкрикнул я в лицо Айвари. «Успокойтесь немедленно, не время сводить счеты. вмешалась Кейра. «Мы ни к чему не придем, если будем орать друг на друга. Идея обмануть вас принадлежала не Эдри, ну а мне? И это не совсем обман. Надеюсь, три фрагмента сообщат нам достаточно данных, и мы сумеем продвинуться в поисках, так что прекратите ругаться и давайте соединим их». Расняла кулон, я достала из кармана завернутый в носовой платок фрагмент, и мы сложили их с найденным под плитой дворца. Нас постигло жесточайшее разочарование. Ничего не произошло. Синеватое свечение не возникло. Фрагменты даже не притянулись друг к другу, как было в первый раз, когда я соединил два первых. Они остались безжизненными. «Мы здорово продвинулись», — рявкнула Эйвари. «Как это возможно?» — спросила Кейра. «Полагаю, мы исчерпали энергию», — ответил я. Эйвари удалился в спальню, хлопнул дверью. Мы остались в маленькой гостиной. Кейра собрала фрагменты, и мы вышли. «Умираю от голода», — сообщила она в коридоре. «Спустимся в ресторан или закажем еду в номер?» «Конечно, в номер», — не колеблясь, — решил я. Кейера нежилась у Анне. Я разложил фрагменты на маленьком письменном столе и разглядывал их, задавая себе десять вопросов в секунду. Как их активировать? Подвергнуть воздействию источника яркого света? Какая энергия способна вернуть силу, которая притягивала их друг к другу? Я чувствовал, что в моих рассуждениях есть какой-то пробел и решил рассмотреть поближе найденный сегодня вечером фрагмент. Треугольный камень ничем не отличался от двух других. Их толщина была одинакова. Я так и сяк вертел камень на ладони и вдруг заметил одну деталь на боковой стороне. С краю мелся паз, бороздка, горизонтальная круговая выемка идеально ровная. Значит, это не случайность. Я сложил фрагменты и обнаружил, что прорези идеально совпадают. В голове мелькнула идея. и открыл ящик стола и нашел то, что искал. Чёрный карандаш и блокнот. Вырвал листок, разместил на нем камни, соединил и начал обводить грифелем внешний контур. Когда я убрал камни на бумаге, осталось изображение трех четвертей идеального круга. Я ринулся в ванну. «Быстро надевай халат, идем со мной». «В чем дело?» — спросила Кейра. «Поторопись». Через несколько секунд Кейра появилась в комнате, Одно полотенце она обмотала вокруг талии, другое свернуло тюрбаном на голове. «Смотри!» — я протянул Кере рисунок. «Потрясающе! Тебе почти удалось нарисовать круг. Но ну, неужели ты вытащил меня из воды только ради этого?» «Я взял камни и уложил их на круге. Ничего не замечаешь?» «Конечно, замечаю. Одного куска по-прежнему не хватает. И это крайне важная информация». До сегодняшнего дня мы не знали, из скольких фрагментов состоит карта. Но, глядя на листок, ты сама это сказала. Ясно видим, что недостает одного, а не двух, как мы думали. Но один, тем не менее, отсутствует, Эдрин. А те, что у нас, лишились силы. Так могу я вернуться в ванну, пока вода не совсем остыла? Ты больше ничего не видишь? Долго будешь загадывать загадки? Нет. Я вижу лишь нарисованный карандашом круг. Просвети же меня с моим бедным, жалким умишком. В армиллярной сфере интересно не столько то, что она нам показывает, сколько то, чего она не показывает, но о чем мы догадываемся. Не переведешь на французский? Предметы утратили свои свойства, потому что им не хватает проводника, пятого элемента мозаики. Эти фрагменты были снабжены кольцом, проволокой, проводивший ток, тогда почему светились первые два? Они накопили энергию благодаря удару молнии, а мы истощили запас, когда соединяли их. Фрагменты функционируют простейшим способом. Положительные и отрицательные заряды создают ток. Тебе придется дать мне несколько уроков, я даже лампочку менять не умею. Электрический ток — это перемещение электронов внутри материала проводника. Ток любой мощности, в том числе тот, что обеспечивает функционирование твоей нервной системы, является перемещением электронов. Наши фрагменты не работают, потому что отсутствует проводник. Проводник — это пятый недостающий элемент, кольцо, окружавшее предмет, когда он еще был целым. Люди, разделившие карту на фрагменты, сломали кольцо. Нужно найти способ сделать новое, чтобы оно точно легло в пас, и фрагменты снова начнут светиться. Но где сумеют изготовить необходимый нам предмет? В мастерской реставратора армиллярных сфер. Лучшие сферы делали в Антверпене. И кое-кто в Париже сумеет вывести нас на нужного человека. «Расскажем, Айвори?» — спросил Кира. Безусловно. Не стоит забывать и о типе, сопровождавшем нас во дворец. Он может оказаться крайне полезным, учитывая, что я не знаю ни слова по-голландски. Я убедил Кейру, она позвонила Айвори и заявила, что мы хотим поделиться с ним важным открытием. Старый профессор уже лежал в постели, но согласился принять нас у себя в номере. Я изложил свои соображения, и дурное настроение Айвори как рукой сняло. Он отсоветовал звонить моему знакомому антиквару из квартала Море. Время поджимало. Невидимый противник в самом скором времени сделает ответный ход, так что будет правильнее отправиться в Антверпен. Передвижение обеспечит нам большую безопасность. Старик позвонил секретарю Лакерса, немало не озаботясь поздним временем, и попросил найти мастера, способного отреставрировать старинный астрономический прибор. Тот пообещал немедленно начать поиски и позвонить утром. «Не хочу быть нескромной, но у этого типа есть фамилия или хотя бы имя?» — поинтересовалась Кира. «Если завтра мы снова с ним увидимся, я предпочитаю знать, как к нему обращаться». Удовлетворяйтесь, пока что именем Вим. Через несколько дней он, возможно, будет зваться Амстердамом, и тогда мы больше не сможем рассчитывать на его помощь. На следующее утро мы встретились с Вимом. Он был в том же костюме и том же галстуке, что накануне. Мы сели выпить кофе, он сообщил, что ехать в Антверпен не понадобится. В Амстердаме находится часовая мастерская, чей владелец будто бы является прямым потомком Эразма Хабермеля. «Кто такой этот Эразм Хабермель?» — поинтересовалась Кейра. «Знаменитый мастер XVI века, создатель научных приборов». «Объяснил я Эворе». «Откуда вам это известно?» «Удивился я». «Я профессор, если не забыли, так что уж извините за эрудированность». «Как чудесно, что вы сами об этом заговорили», вмешалась Кира. «Мы с Эдрином часто задавали себе вопрос, в какой именно области науки вы сделали научную карьеру?» «Рад, что моя карьера так интересует вас обоих. Скажите, чем вы предпочитаете заняться?» Найти реставратора старинных астрономических приборов или изучать мое жизнеописание. Ладно, так что там с Аразмом Хабермелем? Поскольку Эдриана так удивила моя эрудированность, дадим ему слово. Послушаем, как он сам выучил урок. Инструменты и приборы, изготовленные в мастерских Хабермеля, остаются непревзойденными по качеству исполнения и красоте, продолжил я, испелив взглядом. Если не ошибаюсь, единственная приписываемая ему армиллярная сфера находится в Париже, она часть коллекции национального собрания. Хабермель тесно общался с крупнейшими астрономами своего времени, Тихо Брага и его ассистентом Иоганном Кеплером, а также с великим часовщиком Йостембюрги. Кажется, он работал с Гуалтерусом Марсениусом, чья мастерская находилась в Лёване. В 1580 году, когда случилась великая эпидемия чумы, они вместе бежали из города. Стилистическое сходство между инструментами Хабер и Арсениуса столь очевидно, что «Отлично, студент Эдрин! прекрасный доклад», — сухим тоном произнес Айвари. «Но мы собрались не для того, чтобы вы демонстрировали нам глубину своих знаний. Нам важна связь между Хабер и Арсениусом, «Итак, с помощью Вимы я выяснил, что один из его прямых потомков живет в Амстердаме. И предлагаю, если вы, конечно, не против, закончить урок и нанести ему визит. Идите за пальто, встречаемся в холле через десять минут». Мы с Кейрой отправились в свой номер, в лифте она спросила. «Откуда ты столько знаешь о Хабермеле?» Вызборил книгу, которую купил букиниста в Маре. «Когда?» «В тот день, когда ты так изящно бросила меня, чтобы провести вечер со своим драгоценным Максом, припоминаешь? Я остался один в гостинице, один в постели и читал всю ночь». Мы приехали на такси на улочку старого города. В глубине тупика находился часовой магазин. Над мастерской возвышался большой световой фонарь. Со двора мы могли видеть склонившегося над верстаком старика чинившего каминные часы. Механизм, который он с крайней тщательностью собирал, состоял из несчетного числа крошечных деталей, разложенных в строго определенном порядке. Мы толкнули дверь и вошли под звон колокольчика. Хозяин поднял голову. Он был в удивительных очках, придававших ему вид диковинного животного. «Чем могу служить?» — спросил он. И им объяснил, что нам необходимо изготовить недостающую деталь старинного прибора. «Какого рода деталь?» — поинтересовался старый мастер, снимая очки. вот латунный или медный?» — пояснил я. Он повернулся ко мне и спросил по-английски с немецким акцентом. «Какого диаметра?» — с абсолютной точностью сказать не могу. «А показать нуждающийся в починке инструмент можете?» Кейра шагнула к верстаку, он воскликнул, всплеснув руками. «Да не сюда, несчастная! Вы все мне спутаете! Идите к столу!» Он кивком показал настоявший в центре мастерской стол. «Я впервые в жизни видел так много астрономических инструментов. Мой антиквар из море побледнел бы от зависти. Астролябии, сферы, теодолиты, секстанты ждали на стеллажах, когда мастер...» Вернет им молодость. Кейра положила на стол три фрагмента, соединила их вместе и отступила назад. Какой странный инструмент. Каково его назначение? Это своего рода астролябия, встрял я. Такого цвета из этого материала? Никогда не видел ничего подобного. Напоминает оникс, но точно не оникс. Кто изготовил эту вещь? Мы не знаем. «Вы странные клиенты. Не знаете, кто сделал вашу вещь. Не знаете, из чего она сделана, и даже назначение ее не знаете. Но хотите починить. Как можно починить нечто, не зная, как оно функционирует?» «Мы хотим вернуть на место недостающую деталь», — пояснила Кейра. «Если вглядеться повнимательнее, можно заметить паз на ребре каждого фрагмента. Мы уверены, что в этот паз вставлялся обруч». Скорее всего, из проводящего материала, который скреплял их в единое целое. «Возможно, возможно», — пробормотал заинтригованный старик. «Давайте посмотрим». Множество инструментов было подвешено к потолку на длинных веревочках. «Слишком много вещей», — буркнул он. «Вот приходится изобретать новые способы хранения». «Ага, нашел». Он взял длинный циркуль с выдвижными ножками, соединенными градуированной дугой, надел и склонился над нашими фрагментами. Забавно задумчиво произнес он. Что именно, не поняла Кейра. Диаметр составляет 31,41,15 сантиметра. И что в этом забавно, спросила Кейра. Это умноженное на 10 значение числа пи. «Пи — трансцендентное число. Надеюсь, вам это известно?» — поинтересовался старый часовщик. «Оно обозначает в математике число, равное отношению длины окружности к длине ее диаметра». «Наверное, прогулял урок, на котором это проходили», — призналась Кира. «Ничего страшного», — улыбнулся старик. «Но я никогда еще не видел инструмента, который бы так точно выражал длину диаметра». Очень изобретательно. Вы действительно даже не догадываетесь о его назначении. Нет, резко бросил я, чтобы пресечь столь свойственный Керри порыв к искренности. Сделать обруч несложно, я смогу выполнить эту работу за, скажем, 200 флоринов, что составляет. Он достал из ящика калькулятор, 90 евро. Прошу меня извинить, я никак не могу привыкнуть к новой валюте. «Как-то он будет готов?» — спросил я. «Я должен закончить с часами, которые чинил, когда вы пришли. Им давно пора вернуться на фронтон церкви. Настоятель звонит мне едва ли не каждый день. В свою очередь ждут три пары старинных наручных часов. Так что ваши вещью я займусь в конце месяца. Устраивает?» «Плачу тысячу флоринов, если вы начнете немедленно», — сказала Айвори. «Это так спешно», — удивился мастер. «Вы вообразить не можете, насколько это спешно», — ответила Эвари. «Я удвою сумму, если обручь будет готов сегодня вечером». «Не стоит», — часовщик покачал головой. «Тысячи флоринов будет вполне достаточно». «Кроме того, я так задержал всю остальную работу, что один лишний день погоды не сделает». Приходите в шесть часов. Мы бы предпочли подождать здесь, если не возражаете. Почему бы и нет, если не станете мешать мне работать? В конце концов, хорошая компания никогда никому не вредила. Старый мастер немедленно взялся за дело. Он выдвинул ящики, выбрал латунный стержень, внимательно изучил его, сравнив толщину с толщиной края фрагмента и объявил, что он подойдет. Положил стержень на верстак и начал его обрабатывать, проделал бороздку на одной стороне, перевернул стержень и продемонстрировал нам образовавшуюся с другой стороны грань. Мы были заворожены его сноровкой. Мастер проверил, укладывается ли деталь в паз фрагментов, подточил, снял висевшие на цепочке лекалы и начал сгибать стержень при помощи маленького молоточка. «Вы правда потомок Хабермеля?» — спросила Кейра. Старик поднял голову и улыбнулся. «Это что-то меняет?» «Нет, конечно, нет, но все эти старинные инструменты вашей мастерской... Вам лучше меня не отвлекать, если хотите, чтобы я закончил работу. Обсудим мою родословную позже». Мы молча сидели в углу, восхищаясь чудесной работой мастера. Он два часа провел за верстаком, и больше всего на свете напоминал хирурга, борющегося за жизнь пациента. Потом вдруг крутанулся на табурете и повернулся к нам. «Думаю, готово», — объявил он. «Хотите взглянуть?» Мы склонились над верстаком. Круг был идеален. Мастер отполировал его металлической щеточкой, которая вращалась при помощи мотора, и протер мягкой тряпочкой. «А теперь проверим, что у нас получилось». Старик один за другим установил все три фрагмента и удовлетворенно кивнул. «Одна часть отсутствует, но я сделал обод достаточно упругим, так что эти три фрагмента не распадутся, если вы будете обращаться с ними аккуратно». «Да, одного фрагмента действительно не хватает», — подтвердил я, не в силах скрыть разочарование. Мои надежды не оправдались. Никакого электричества не возникло. «Как жаль, что я не могу увидеть ваш инструмент в рабочем состоянии». Это ведь Астралиабия, верно? Именно так, не моргнув, солгал Айвари. Профессор положил на верстак 500 евро и поблагодарил часовщика. «Кто, по вашему мнению, ее создал?» — спросил тот. «Не припомню ничего подобного». «Вы проделали фантастическую работу», — сказал Айвари. «У вас золотые руки, и я не примену рекомендовать вас моим друзьям, если потребуется отреставрировать ценную вещь. «Буду рад поработать для них, если они проявят чуть больше терпения, чем вы», ответил мастер, провожая нас до двери. «Какой еще способ потратить мои деньги вы придумали?» язвительно поинтересовался Айвори, когда мы вышли на улицу. «До сегодня я не видел ничего более трансцендентного. Нам нужен лазер», объявил я. «Мощный лазер сможет перезарядить устройство». и мы получим новую проекцию карты. Возможно, наличие третьего фрагмента позволит нам обнаружить нечто важное. «Мощный лазер! И только-то! И где же нам его взять?» — раздражился Айвори. В разговор вступил Вим, не проронивший ни слова, пока мы были в мастерской. Лазерная установка есть в Амстердамском свободном университете ВЛЦ. Факультеты физики, астрономии и химии по очереди на ней работают. «ЛЦ?» — переспросил Айвори. «Лазерный центр свободного университета», — пояснил Вим. Его основал Хогерфорст. «Я учился на этом факультете и хорошо знал профессора. Он шел на пенсию, но я могу с ним связаться и попросить похлопотать, чтобы нас допустили к установке». «Так чего же вы ждете?» — спросил Айвори. Вим достал из кармана небольшой блокнот и начал нервно перелистывать страницы. У меня нет его номера, но я позвоню в университет и узнаю. Вим минут тридцать говорил по телефону, сделал с десяток звонков, пытаясь отыскать Хогерфорста, но вернулся ни с чем. Удалось узнать домашний номер телефона, и стоило это немалого труда, но ассистент сообщил мне неутешительные новости. Хогерфорст в Аргентине на Конгрессе вернется только в начале следующей недели. То, что сработало один раз, имеет все шансы сработать снова. Я вспомнил о критии и хитрой ловке Уолтера, когда нам понадобилось такое же оборудование. Он тогда представился шишка из Академии. Я взял телефон Айвори и позвонил Уолтеру. Его голос в трубке прозвучал мрачнее мрачного. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего». «Я слышу по голосу Уолтер. В чем дело?» «Говорю уже ни в чем». Я не отстану, вы явно не в своей тарелке. Вы звоните по посудному вопросу. Не здесь, Уолтер, с вами явно что-то не так. Вы пили? А если и так? Я волен поступать, как пожелаю. Сейчас только семь вечера. Где вы? У себя в кабинете. Вы налезались на рабочем месте? Не выдумывайте. Я слегка навеселе. И не поучайте меня. Я сейчас не в том состоянии, чтобы выслушивать ваши назидания. У меня и в мыслях ничего подобного не было, но я не повешу трубку, пока вы не объясните, в чем дело. Уолтер замолчал. Я слышал в трубке его дыхание, а потом он вдруг разрыдался. «Вы что, плачете, Уолтер?» «А вам что за дело? Лучше бы мне никогда с вами не встречаться». Я не знала, чего Уолтер впал в такое состояние, но его последние слова сильно меня задели, Снова тишина опять всхлип. Волтер шумно высморкался. Простите меня, я не то хотел сказать. Но сказали, чем я провинился, за что вы так на меня обиделись? Вы, вы, вы, всегда и повсюду только вы. Волтер, подите туда, Волтер, сделайте это. Если вы звоните, значит, вам нужна услуга. И не говорите, что просто хотели узнать, как я проживаю. «Именно это я тщетно пытаюсь сделать с самого начала разговора». Полтер затаился уже в третий раз. Он размышлял. «Вы правы», — наконец произнес он с тяжелым вздохом. «Выкладывайте, что вас так расстроило?» Потерявший терпение Айвери начал подавать мне знаки и я отошел подальше, оставив ее в обществе Кейра и Вима. «Ваша тетушка вернулась на Гидру. Я никогда в жизни не чувствовал себя». «Таким одиноким», — со слезами в голосе поведал мне Уолтер. «Вы хорошо провели уикенд?» — спросил я, молясь в душе, чтобы так оно и было. «Не то слово. Каждое мгновение было чистой, упоительной идиллией. Значит, вы должны быть безмерно счастливы, а не изображать мировую скорбь?» «Я по ней скучаю, Эдрин. Вы не представляете, как мне ее не хватает. Я никогда не переживал ничего подобного. До встречи с Еленой моя любовная жизнь была пустыней, с редкими оазисами, которые оказывались миражами. Но с ней все всерьез, все по-настоящему. Обещаю не говорить Елене, что вы сравнивали ее с пальмовой рощей, это останется между нами. Кажется, моя шутка заставила Уолтера улыбнуться, и настроение у него поднялось. Когда вы должны снова встретиться? «Мы не назначали даты. Ваша тетушка была ужасно смущена, когда мы ехали в аэропорт. Боюсь, она даже плакала, вам ведь известна ее деликатность. Всю дорогу она смотрела в окно, но я понял, как сильно она опечалена. И вы не условились о новой встрече. Перед отлетом она сказала, что продолжать наши отношения было бы неразумно. Ее жизнь на Гидре рядом с вашей матушкой — Кроме того, у нее магазин, я живу в Лондоне, просиживаю штаны в своем мрачном кабинете в Академии. Нас разделяют две с половиной тысячи километров. Боже, волтер вы еще называли меня неуклюжим медведем. Выходит, вы не поняли смысла ее слов? Она имела в виду, что предпочитает закончить нашу историю и больше со мной не видеться, прородал в трубку Уолтер. Не дал ему успокоиться. «Вовсе нет!» Мне пришлось почти кричать, чтобы несчастный влюбленный отреагировал. «То есть как это нет?» Смысл сказанного Елены был прямо противоположным. Ее слова означали «приезжайте поскорее ко мне на остров, я буду каждое утро ждать вас с первым паромом». Если я не ошибся, наступившая пауза была четвертой по счету. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Но почему? Как? А ведь моя тетушка не ваша?» «Я благодарю за это небеса. Даже обезумев от любви, я бы ни за что не стал флиртовать со своей теткой. Это был бы верх неприличия Само собой разумеется. Что мне делать, Эдрин? Продайте машину и возьмите билет на самолет до Гидры». «Вы гений!» — прежним бодрым голосом воскликнул Уолтер. «Благодарю, друг мой!» Вешаю трубку, возвращаюсь домой, ложусь в постель, ставлю будильник на семь, а завтра, прямо с утра, отправляюсь в гараж, а потом в турагентство. «Окажите мне небольшую услугу, прежде чем уедете, Уолтер. Все, что угодно. Помните наше маленькое приключение на Крите? Помню ли я? Еще бы мне не помнить. Я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю, какое у вас стало лицо после того... как я уложил того охранника. «Я в Амстердаме, и мне необходим доступ к таким же установкам, как на Крите. Те, что меня интересуют, находятся в кампусе свободного университета. Сумеете помочь?» Лолтер помолчал, размышляя. «Перезвоните мне через полчаса, посмотрим, что я смогу сделать». Я вернулся к Керри. Айвори предложил поужинать в гостинице. Он поблагодарил Вима за помощь, сказав, что вечером мы обойдемся без его помощи. Кира спросила, как дела у Уолтера, и я ответил, что хорошо, даже прекрасно. В середине ужина я извинился и поднялся наверх, чтобы позвонить. Номер Уолтера оказался занят, потом он, наконец, снял трубку. «Завтра в 9.30 вас ждут в Амстердаме, на улице Лебо-Лелан, 10.81. Не опаздывайте». Лазер будет в вашем распоряжении один час, а не минуты и больше. Вы волшебник. Как вам это удалось? Все равно не поверите. Рассказывайте. Я связался с университетом, представился президентом нашей академии, сказал, что должен немедленно поговорить с генеральным директором и прошу его как можно скорее перезвонить мне в академию. оставил номер телефона и электронной почты, дабы не решили, что это шутка. Дальше все было легче легкого. Через четверть часа мне позвонил из Амстердама директор центра, некий профессор Убах. Я рассыпался в благодарностях за поздний звонок и объяснил, что в Голландии сейчас находятся двое наших лучших исследователей, что не заканчивают важнейшую работу, им необходим лазер для проверки некоторых данных. И он согласился нас принять? Да, я пообещал, что в благодарность за эту маленькую услугу «Академия удвоит квоту приема голландских студентов». Не забывайте, он считал, что беседует с президентом Королевской академии наук. Я очень веселился. «Как мне вас благодарить, Уолтер?» «Благодарите бутылку бурбона, которую я уговорил за ужином. Без нее я бы так хорошо не сыграл». «Прошу вас, Эдрин, будьте осторожны и сразу же возвращайтесь. Мне вас очень не хватает». «Взаимно, Уолтер. А в любом случае, завтра решающий день». Если моя идея не сработает, нам придется все бросить. Не то, чтобы я вам этого желал, но не стану скрывать, что временами очень на это надеюсь». Я повесил трубку и вернулся в ресторан, чтобы сообщить добрую весть Керри и Айвори. А Лондон. Дворецкий сэра Эштена сообщил хозяину, что ему звонят. Он извинился перед гостями и вышел из-за стола, чтобы поговорить в кабинете. «Что у нас?» — спросил он. «Все трое проводят вечер в отеле. Я оставил там своего человека. Она караулит в машине на случай, если им вдруг вздумается выйти ночью. Но не думаю, что это случится. Завтра утром у нас назначена встреча. Я перезвоню, как только появятся новые данные. Главное, не упустите их. Можете на меня положиться. Я рад, что поспособствовал вашему продвижению». Для первого дня в новом качестве проделали хорошую работу. Спасибо, сэр Эштон. И благодарите Амстердам. Желаю хорошо провести вечер. Эштон положил трубку и вернулся к сотрапезникам. Амстердамский свободный университет. Мы встретились с Вимом у дверей лазерного центра в 9.25. Все сотрудники свободно говорили по-английски, но в случае необходимости Вим мог поработать переводчиком. Директору исследовательского центра, профессор Убаху, оказалось не больше 40, и он сразу расположил меня к себе открытостью и простотой в общении. Все время, пока длилось наше невероятное приключение, я встретил немного по-настоящему доброжелательных людей, потому решил честно и подробно объяснить Убаху цель эксперимента и рассказать, какой результат, надеюсь, получить. Он был изумлен. «Если бы не личная рекомендация президента вашей академии, я принял бы вас задержимого. Но теперь понимаю, почему он намекал на Нобелевскую премию. Идемте, наша лазерная установка находится в глубине здания». Я поймал удивленный взгляд Кейра и знаком попросил ее молчать. Мы шли по длинному коридору, и ни сотрудники, ни студенты не обращали особого внимания на директора центра. «Сюда», — сказал он, набирая код доступа в помещение, скрытое за двойными дверями. «С учетом того, что вы мне рассказали, предпочитаю никого больше не привлекать и сам буду управлять лазером». Наисовременнейшее оборудование лаборатории, гигантский лазер, заставили бы побледнеть от зависти исследователей всех европейских центров. Мне не терпелось увидеть прибор в действии. На полу под лазерной пушкой лежал стальной рельс. Кира помогла мне закрепить кольцо с фрагментами на подставке. «Какая ширина луча вам нужна?» — спросил Убах. «Пью, умноженное на десять», — ответил я. Профессор склонился над пультом управления и вел требуемую величину. Эвери не отходил от него ни на шаг. Лазер начал медленно вращаться. «Какая интенсивность?» «Максимальная». «Ваш предмет мгновенно расплавится, ни один материал не устоит перед максимальным зарядом. Доверьтесь мне». «Ты уверен?» — шепнула Кира. «Очень на это надеюсь». «Встаньте за защитный экран!» — приказал Убах. Лазер начал потрескивать, энергия электронов передавалась атомам газа в стеклянных трубках. Фотоны между двумя зеркалами на оконечностях трубок вошли в резонанс. Мощность возрастала, через несколько секунд луч преодолеет полупрозрачную поверхность зеркала, и я, наконец, узнаю, прав был или ошибался. «Готовы?» — нетерпеливо возбужденным голосом спросил Убах. «Да», — ответил Айвери, мы готовы, как никогда вы представить себе не можете, как долго мы ждали этого мгновения». «Подождите», — крикнул я, — «у вас есть фотоаппарат». «Он нам не нужен», — ответил Убах. «Шесть камер включаются одновременно с лазером и снимают с разных точек все, что происходит. Мы можем начинать?» Убах повернул рычаг и невероятно мощный луч ударил по трем фрагментам. Обруч расплавился, и фрагменты приобрели синий цвет, еще более яркий, чем наблюдали мы с Кейрой. Поверхность камней начала светиться, интенсивность нарасталась каждой секундой, и внезапно на стене напротив пушки возникло изображение миллиардов точек. Каждый, кто находился в лаборатории с благоговейным восторгом, узнал величественную картину небесного свода. Потом Вселенная начала вращаться, медленно сворачиваясь в спираль. Фрагменты внутри стоявшего на цоколе кольца вращались, набирая все большую скорость. Поразительно выдохнул об их. «Более чем!» — со слезами на глазах отозвался Айвари. «Что это?» — спросил директор лазерного центра. «Первое мгновение жизни Вселенной», — объяснил я. «Сюрпризы на этом не закончились». Интенсивность свечения фрагментов усилилась вдвое, скорость вращения нарастала. Небесный свод продолжал закручиваться вокруг своей оси, потом на короткое мгновение застыл на месте. Я надеялся, что гонка продолжится, и мы увидим, как в нулевой момент времени зажглась первая звезда, но то, что предстало перед нашими глазами, имело совсем иную природу. Проекция начала увеличиваться в размерах, некоторые звезды исчезали, изгоняемой со стены по мере продвижения вперед. Визуальный эффект был фантастическим. Казалось, мы путешествуем через галактики, и одну из них по мере приближения я узнал. «Мы на нашем млечном пути», — прокомментировал я, и путешествие продолжается. Куда изумилась Кейра? Пока не знаю. Фрагменты на цоколи вращались с бешеной скоростью, издавая пронзительный свист. Звезда, которой смещалось изображение, увеличивалась в размерах. Появилось наше Солнце, потом Меркурий. Скорость вращения фрагментов поражала воображение. Державший их обруч давно расплавился. Но ничто теперь не могло нарушить их единство. Камни приобрели цвет индиго. Я снова взглянул на стену. Мы, вне всяких сомнений, приближались к Земле и уже могли различить океаны и три континента. Проекция сместилась на растущее на глазах изображение Африки, и начался головокружительный спуск к восточной ее части. Резкий звук, издаваемый вращающимися фрагментами, становился непереносимым, и прикрыл уши ладонями. Убах готов был в любой момент выключить лазер. Кения, Уганда, Судан, Эритрея и Сомали исчезали по мере смещения к Эфиопии, Вращение фрагментов замедлилось, и картина стала четче. «Нужно остановиться», — умоляющим тоном произнес Убах. «Лазер не может больше функционировать на такой мощности». «Нет», — выкрикнула Кейра, — «смотрите». В центре картинки появилась едва заметная красная точка, увеличивавшаяся в размерах и яркости свечения. «Это записывается?» — спросил я. «Всё записано», — кивнул Убах. «Теперь я могу, наконец, отключить установку. Прошу вас, подождите!» — взмолилась Кейра. Свист стих, фрагменты остановились, красная точка на стене застыла. Не спрашивая нашего согласия, Убах опустил рычаг, и лазерный луч погас. Через несколько мгновений исчезло изображение со стены. «Мы были ошарашены, и больше всех!» Айвер не произнес ни слова. Мне показалось, что он как-то разом состарился. Черты лица изменились. Пожилой джентльмен превратился в дряхлого старца. «Я тридцать лет мечтал об этом моменте», — сказал он. «Понимаете? Знали бы вы, на какие жертвы мне пришлось пойти ради этих предметов. Они стоили жизни моему единственному другу. Я должен чувствовать облегчение, избавление от непосильной ноши. Но, как это ни странно, ничего подобного не происходит. Как бы я хотел сбросить несколько лет, прожить достаточно долго, увидеть, чем закончится это приключение, и узнать, что означает «красная точка» и о чем она нам расскажет. Впервые в жизни я боюсь умереть, понимаете? Не дожидаясь ответа, он тяжело вздохнул и сел. Я повернулся к Керри, она стояла и пристально смотрела на белую стену. «Что ты делаешь?» — удивился я. «Пытаюсь вспомнить», — ответила она. «Пытаюсь удержать в памяти то, что мы сегодня пережили. Перед нами предстало изображение Эфиопии. Я не узнала географических очертаний, но это точно была Эфиопия. Ты видел то же, что я?» Да, последняя картина была отцентрована на африканский рог. Ты узнала место, отмеченное красной точкой? Не уверена. Есть одна мысль, но я не поручусь, что не выдаю желаемое за действительное. Очень скоро это узнаем, пообещал я. Где Вим? Он так разволновался, что дурно себя почувствовал и вышел подышать. Я повернулся к убыху. «Сможете прокрутить последние минуты записи?» «Конечно», — ответил он, — «если справлюсь с проектором. Он у нас с Норовом».